Глава шестая. Ирдык пиздыш капут. Разумеется, спать получилось лечь лишь под утро. Но Елена вроде бы и не возражала. И от этого выходной стал еще лучше. На второй день выбрался на быструю охоту с вампирами. Надо было кое-что проверить в своей теории. Зато уже к вечеру все было готово. Накидал кое-какие заметки в планшете, обсудил все с Эльбусом и Фрейем. Осталось только дождаться Александра, чтобы подвести итог и узнать, сработает мой план или нет. Безопасник не заставил себя долго ждать и приехал уже вечером. «Напомни, почему сотрудник внутренней службы безопасности империи должен мотаться к тебе в эту глушь на самую границу империи по первому твоему сообщению?» — спросил он после приветствия. Мясо на вертеле, коллекционное вино из самого Союза, природа, чистый воздух. К тому же тебе все равно нужно принять работу у строителей. Они сказали, что уже закончились твоим домом. Ну, допустим, на один раз такое бы прокатило. Прибавь к этому тот факт, что сегодня иначе никак. Ты нужен именно здесь, и лучше тебе все увидеть своими глазами. Надеюсь, оно того стоит. Я тоже, улыбнулся я. Пойдем, познакомлю тебя». Пришлось спуститься на второй уровень подземелья, которое я расконсервировал, чтобы разместить там вампиров. Это было проще, чем открывать обратный портал. Когда мы спустились, Александр сначала даже не понял, что я хочу ему показать. В свете люминесцентных ламп и прожекторов, которые мы успели натащить сюда, сидела толпа бледных людей. При этом отовсюду орала музыка, разносились запахи еды, Туда-сюда по коридорам сновали странные лысые люди, одетые в хаки. Другой одежды у меня не было, пришлось одолживать запаску у Ника. А в центральном зале, заваленном матрасами, подушками и одеялами, огромная толпа молча пялилась в огромную стену, где на проекторе крутилось кино. Что-то из местной классики, но вампирам было все равно. Они просто никогда не видели кино. Не слышали музыку, не ели что-то помимо крыса кротов. Им все было в новинку и интересно. Короче говоря, кое-какие условия для временного проживания я им обеспечил, а заодно и подогнал развлечений, каких смог. Пусть отдыхают. Они недавно прошли через ад. Всем нужен выходной. Господин, увидев меня, к нам подошел Эльбус. Рядом с ним с поклоном появился Фрей. Привет. Знакомьтесь, это Александр. Александр, это Эльбус, представитель народа Ваал. Это Фрей. Он на имперском не говорит. <къем> Вик, можно тебя на два слова? Да, конечно. Эльбус, жду тебя наверху. Да, господин. Фрей звать с собой не стал. Во-первых, он все равно ничего не поймет в нашем разговоре. Во-вторых, ему плевать. Он просто сделает так, как я скажу. Фрей не просто первый Ваал, что доверился мне. Он теперь лидер всего свободного вампирского народа, который организовал восстание и сверг ненавистную церковь. И при этом он предан мне всей вампирской душой. «Ты притащил меня, чтобы показать компанию скинхедов? Кто это такие?» — спросил Александр, когда мы поднялись и вышли во двор. Мимо нас прошла группа вампиров, которые уже несколько часов бродили по всему двору и буквально обнюхивали все цветы. И не только их. Днем им некомфортно находиться на улице, так что выбираются они лишь по ночам. Эти — самые любопытные. «Это новые мигранты», — ответил я. «Позвал тебя, чтобы ты первым все узнал и разрулил там вопросы с паспортами, бумажками и прочим». «Мигранты?» «Да». «Откуда?» «Из мира Ваал, собственно говоря. Они и есть народ Вал. «Инопланетяне?» «Вампиры, если быть точнее». «Вампиры?» «Ага». Мигрируют в империю. Ага. И смотрят у тебя в подвале кино. Вообще им больше мультики зашли. Просто ты в такой момент зашел. И ты считаешь, что это нормально, держать у себя в подвале сотню вампиров-инопланетян. А что меня должно смущать? Мои земли находятся на спорной территории, то есть формально они даже не пересекли еще границу империи. Где мне их еще держать, как не у себя? Кстати, их тут три сотни. Ты только до первого зала дошел. И еще сколько-то там в их мире. И чего им не сидится в их мире? Кирдык, пздыщ, капут. Понятно. И зачем они нам тут нужны? Вот, поднял я вверх палец. Вот тут мы переходим к самому главному. Держи планшет, там план. Вик, это не план. Это кто-то из детей рисовал кружочки и стрелочки. Там подписано. Тем же ребенком. Или это Фрей, который не знает имперского? У меня просто почерк такой, своеобразный. Родители-врачи. Родители? Я думал, тебя как колобка на скребеле из звездной пыли, извращенной морали и чистого абсурда. Не исключаем эту версию. Она мне нравится. Но ты читай, не отвлекайся. Фермеры? Они? Фермеры? Формально, да. Эльбус что-то вроде их ученого, а остальные фермеры? Вик. Я уже наслышан о том, как твои фермеры покрошили троекратно превосходящую армию. Они под допингом были. Это одноразовая акция. В остальном я бы сказал, что они примерно на уровне ветерана или элиты. Три сотни элитников могут натворить дел. Добрось. Да они мирные, человеческую кровь не пьют. Им любая сгодится. Потому и фермали. Нам мясо, им кровь. Кровь магических зверей – важный алхимический ингредиент. Нам мясо и половина крови. Им вторая половина. Будет стимул лучше работать. К тому же размножаются медленно. У одной пары, в лучшем случае, три детеныша за жизнь. А живут по 300 лет в среднем. Ничего. Империя как-нибудь переживет такой наплыв. Зато сколько пользы? Сколько. У них технологии в области анализа крови на порядок выше. Они по капле могут определить потенциал одаренного. В любом возрасте. Болезни, лекарства, те же эликсиры на основе крови магических существ. Представь, как можно в империи наук продвинуть. Меня больше интересует... Да, ладно, пошли, поговорим с твоим ученым. Надеюсь, он понимает, что это будет не светский ужин, а допрос. Понимает, понимает. Он же давно с людьми общается, даже язык выучил. Для меня это действительно был просто сытный ужин. Для Эльбуса — роскошный пир с разговорами. В итоге напряжен был один Александр. «Вы можете есть обычную еду?» – спросил безопасник. «Да, у нас есть вкусовые рецепторы и чувство голода, но мы можем обходиться и без нее». Вал не нежить, они не живая раса, имеющая вампирические черты». «Как вас можно убить? Осиновый кол в сердце?» «Не знаю, что такое осиновый, но любой кол в сердце убьет живое существо». «А вампиров?» «Нет». «Нужно поразить сердце, мозг и средоточие. Оно у нас здесь». Эльбус ткнул себя в район солнечного сплетения. «В идеале еще отрубить голову. Но все это бесполезно, если у Вал есть доступ к крови». «Святая вода, кресты». «Даже не понимаю, о чем идет речь». «Солнечный свет». «Он неприятный. В нашем мире солнце холоднее. Ваше жжется. Но не смертельно, если не находиться под ним слишком долго. «Слишком долго — это сколько?» «Не знаю. Не готов к подобным экспериментам. Пока что знаю, два часа точно выдерживаем». «Чеснок?» — Александр протянул луковицу. «Не нравится», — ответил Эдгус. «Да он никому не нравится», — вставил я, — «кроме извращенцев». «Ладно», — безопасник вздохнул, отодвинул тарелку и вновь взялся за планшет. Животноводство. «Ферма по разведению магических животных», — кивнул Эльбус. «Наш народ легко находит общий язык с существами, обладающими кровью и примитивным разумом». «Они медведя просто приручили», — вновь вставил я. «И если быть точнее, то подчинили». «Вампирский приворот», — уточнил безопасник. «Что-то вроде», — кивнул я. «Но там более тонкая работа. Это магия крови, взывающая к звериным инстинктам». Медведь просто считает их старшим собратом теперь». «Интересно. Боевое направление?» «Исключено», — чуть резко ответил Эльбус. «Я хотел сказать, что наш народ уже прошел этот путь. Выжившие мирный вал, которые просто не хотят умирать. Три десятка попросились служить в моей гвардии», — вставил я. «Фрай будет их главным. Если нужны будут их навыки, обращайся». «Что будем делать, если какой-нибудь вампир решит хлебнуть к человеченке, Спросил Александр. Табу, ответил Эльбус. Виктор дал четко понять, один инцидент, и он лично отправит всех ваал обратно, откуда мы пришли. Как будто этого достаточно. Александр. Эльбусу тяжело было выговорить трудное имя, но он постарался. Вы не видели того, что видели Ваал? Виктор уничтожил архиепископа церкви, а это был представитель народа равного которому не рождалось много поколений. А память у нас долгая. А когда Виктора не станет? К тому моменту мы уже либо договоримся, либо нет. «Благодарю за честность», — кивнул Александр. «И за ужин. Мне надо выйти, подышать свежим воздухом. Виктор». «Ага, иду, иду». Мы поднялись на крышу, где уже стояли подготовленные кресла и столик для таких вот посиделок под яркими звездами. Борисович быстро организовал нам кофе, который мы с удовольствием пили, несмотря на поздний час. Твоя гвардия тоже не будет пить человеческую кровь? Не будет. Потому это и называется тобой. Хотя с сильной кровью они и сами стали бы сильнее. Так почему? Исключение, вопреки распространенному мнению, не подтверждает правила. Исключение порождает прецедент. Прецедент дает пищу для размышлений. Та, в свою очередь, размывает границы дозвольного. Так появляются законные условия, при которых можно нарушать правила. А затем пошло-поехало. Борьба за права, стоны об угнетении, вампиры тоже люди. Кровь должна быть общей. И через каких-нибудь 10-20 тысяч лет все перевернется с ног на голову. «Знаешь, ты вот вообще не помогаешь мне встать на твою сторону сейчас». «Брось!» Они беженцы сгибнущего мира, которые просто хотят жить. Ты видел подвал? Кино и куриная кровь, они за это готовы работать по 20 часов в день. Они им, может быть, а их потомство? Культура, ценности, традиции, правильное воспитание. Интеграция в систему и общество. Вот и о задач умников из своего отдела умников. У вас же там есть отдел каких-нибудь умников? Найдем. Думаешь, выгорит? Думаю, да. Начнем с малого. Дам им землю на отшибе своей территории. Им озеро не нравится. Все это зелень, вода. Это как аллергика в цветущем саду поселить. А вот безжизненных пустошей у меня хватает. Куда даже дорогу вести не хочется. Построить им убежище, потом городок. Перетащить остальных. Много. Около десяти тысяч. Может, больше, если поискать. Они будут рады работать, кормить сами себя. «Видел бы ты, что они в своем мире жрали, понял бы. Для них курица — пища богов. А мы им магических зверей наловим, пусть разводят. И империи полезно. Много в империи ферм, где разводят магических зверей». «Да хрен их разведешь. Дикая магия потому и называется дикой. Она в домашних условиях не проявляется». «Не поэтому, но неважно. У этих ребят проявится, я видел, как они действуют». У них и курицы могут стать магическими. Звучит, конечно, слишком уж сказочно. А что империя теряет, если попробуют? Ничего. Действительно, кивнул Александр. Стележь складна. Но если какой косяк, то с меня же первого начнут шкуру сдирать. Не переживай. У меня теперь эликсиры. Во! Показал я большой палец. Пусть дерут. Мы тебе новую нарастим. Шелковистую, как у младенца. Спасибо. «Мне и в моей неплохо сидится», — поешался Александр. Похоже, представил. «Если обсудили, вот список того, что мне нужно». «Чего? Список? Твоя земля, твои вампиры, сам их и обслуживай». «Вот уж фигушки. Стратегический ресурс империи. Ни у кого такого нет. Пусть вкладываются. А то сколько можно, сам до да сам. Уже лекарства чумы изобрел, и то на свои деньги». «Портальная арка», — Александр заглянул в планшет. «На кой тебе портальная арка?» «Разобрать, собрать, перебрать, понять, как все работает. Мне же надо стабильный переход в мир вал сделать». «А вторая портальная арка тогда зачем?» «Ну а как я сделаю переход, если первую разберу? Что за вопрос вообще «М-да». Александр начал листать список. Не читал, а просто проверял длину. «Империя ничего не теряет, говоришь?» Мы проговорили еще некоторое время, после чего Александр уехал к себе в свой новый дом на берегу озера. Тот действительно был достроен и готов к заселению. На крышу поднялся Эльбус и уселся на место безопасника. Как все прошло? спросил он, словно подсудимый, в ожидании приговора. Нормально, пожал я плечами. Вряд ли империя хоть что-то оплатит, но попытаться стоило. Если просто паспорта вам сделают, уже хорошо. «Что такое паспорта?» «Больная тема. Поверь, без них тут живется очень трудно». «Александр делает паспорта?» «Потому он очень влиятельный человек?» «Что-то вроде...» — усмехнулся я. «Не переживай, обратно вас никто не отправит. Деньги найдем, материалы привезем, гнездо вам обустроим. А там проще будет. Народ Ваал сложит легенда о ваших деяниях, господин». «Да легенд мне дела нет. Потому давай обсудим главное, что мне нужно. Культ красноглазых, с которыми Вау сотрудничали. Что вы хотите знать? Все. Они опасны. Это самое главное. Сложите об этом легенду, когда я закончу с ними». Красноглазый культ, а если быть точным, то Орден, как они себя называют, уже в печенках у меня сидел. К тому же, уверен, они как-то связаны с Озаренным. Судья между делом говорил: если раньше я намеревался устроить им локальную аннигиляцию, то теперь я могу это сделать. Джина не знала, где находится база ордена. Ее призывали через портал, который появлялся в черном тумане. Так что девчонка могла рассказать мне лишь, что находится внутри. А вот в Миревал не было тумана и медленной энергии, зато имелась статичная арка. Я немного поковырялся в ней и нашел координаты в пространстве-времени, откуда чаще всего открывался переход в мир Ваал. И самое главное, я теперь могу туда попасть, так что мстия моя не за горами. Пора уже разобраться с этой занозой в заднице раз и навсегда. В конце концов, интерный человек я или где? «Елдек, малдек, Виктор!» — на крышу поднялся чукотский шаман. «По всему дому тебя ищу. У нас вина закончилась». «Где еще взять?» «Блин!» — я себе полбу. «Спроси Борисича, он покажет. Алло, Саш, забыл сказать. Я нашел шаманов и ту пропавшую деревню. Они сейчас тоже у меня в особняке сидят». «Забыл сказать? Забыл?» «Ну так у меня тут три сотни вампиров в подвале, которые на имперском только три жеста знают. Пять, если учесть те, которым их мои наемники обучили». А здесь два десятку людей, которые просто объелись, набухались и дрыхли два дня. Вот и забыл. Твою же ж. Жди, разворачиваюсь. Кстати, передай строителям, что дом хорош. Да они это и так знают. Давай, жду. Эльбус откланялся. Хотел посмотреть озеро со своими соплеменниками, пока время суток позволяло. Они воды больше, чем на лужу, никогда не видели. А тут целое озеро. Не верят, что оно маленькое. Сказать им, что ли, про океаны? «Да не, психом сочтут». Оставшись один, я достал из кармана мешочек. Раз уж вспомнил про шамана, то почему бы и не заняться другим делом? В руку упала металлическая пластинка, доставшаяся мне от выргыра. На пластинке изображено два ряда по три глаза, один из символов амбера, а в центре еще один, больше остальных, седьмой глаз. Именно эта пластинка, тот самый, Проклятый артефакт, который Вэргыр взялся очистить. Именно через нее озаренный взял разум шамана под контроль. Одноразовый артефакт ретранслятор. Но вот этот символ... Седьмой глаз Амбера, он же заказ Хахи. «Что же ты такое?» — задумчиво произнес я, разглядывая рисунок. Разумеется, ответа я не дождался. И где этого гребаного трикстера носит, который должен мне помогать?